О благоустройстве Хабитании Хабитания делилось на четыре удела – северный, южный, восточный и западный, а уделы – на округа, именовавшиеся в честь самых древних и почтенных местных родов. Хотя потомки этих родов обитали порой совсем в другой части хабитании. Почти все кролы по-прежнему жили в Укролье, но с торбинцами и булкинцами, например, Дело обстояло иначе. Помимо уделов имелись еще восточные и западные выселки. Восточные – это Зайчьи холмы, а западные были прирезаны к Хабитании в 1164 году по летосчислению Хабитании. В ту давнюю пору, о которой мы ведем речь, в Хабитании почти что и не было никакого правительства. Каждый род сам, как умел, разбирался со своими делами. Большей частью насчет того, как вырастить получше урожай и как вкуснее прокормиться, а в остальном хоббиты были более или менее покладистые, вовсе не жадные, привычно довольные своим, на чужое они и не зарились, так что земли, фермы, мастерские и заведения хозяев не меняли, а мирно переходили по наследству. Издревле помнилось, конечно, что был когда-то великий князь в Фарности. Или как переиначили хоббиты в северне, где-то там, к северу от хоббитании. Но князь-то уже не было чуть не тысячу лет, и даже развалины княжьего северно заросли травой, однако же хоббиты по-прежнему говорили про диких зверей и про нечисть вроде троллей, что им и князь не указ, какой с них спрос. От стародавнего князя они вели все свои законы и порядки, и блюли их истово. И по доброй воле, потому что законы, они и есть, самые правильные правила, и тебе древние, и справедливые. Древнейшим родом из покон веков были у них кролы. Титул хаббитана перешел к ним от побегайков много сот лет назад. И с тех пор его неизменно носил старейшина крол. Хаббитан главенствовал на всеобщих сходках, предводительствовал дружиной и ополчением, но и дружина и ополчение потребны были лишь в случае опасности, а случаев таких давным-давно не бывало, и титул хоббитана стал всего лишь знаком почтения. Род кролов, и то сказать, был в большом подсчете, как весьма многочисленный и чрезвычайно богатый. В каждом поколении рождались кролы особого склада и очень уж неробкого десятка. Подобные их свойства терпеть терпели, все же таки богачи, но не одобряли. Однако старейшину рода по заведенному называли по всей обитаний наш крол, А если нужно было, то и добавляли к его имени порядковый номер, скажем, Изенгрим II. На деле же, единственной властью был городской голова землеройска, а заодно и всей их обитаний которого переизбирали раз в 7 лет во время вольной ярмарки на Светлом Нагорье, в те три или четыре летних дня, которые у хоббитов делили год надвое и назывались прилипки. Голова обязан был главным образом возглавлять большие пиршества, по случаю хоббитанских праздников довольно-таки частых. Но вдобавок он исправлял обязанности начальника почтовых дел и старшины Ширрифов так что его заботам припоручалась доставка посланий, а также управа благочиния. Никаких других услуг в Хоббитании не имелось, и с посланиями забот было куда больше, чем с благочинием. Отнюдь не каждый хоббит знал грамоту. Но уж если знал, то писал всем своим друзьям и избранной родне, всем, кого за дальностью проживания нельзя было навестить, гуляючи после обеда. Шеррифами хоббиты называли свою стражу. Вернее сказать, тех, кто им таковую заменял. Формы они, конечно, не носили. Ничего подобного и в помине не было. Только втыкали перо в шапку и были скорее сторожами, чем стражниками. Следили не за народом, а за зверьем. Всего их было двенадцать, по три в каждом уделе и занимались они там удельными делами. Кроме них, был еще непостоянный число отряд, которому поручалось обхаживать границы, чтобы никакие чужаки, будь то громадины или мелюзга, не натворили в хобитании безобразий. В те времена, когда начинается наша повесть, от пролаз, как назывались непрошенные гости, прямо-таки отбою не стало. Четыре уделах обитания обменивались известиями и слухами о невиданных зверях и непонятных чужаках, которые рыскали возле границ, частенько нарушая их. Это был первый признак, что жизнь идет не совсем так, как надо, как было всегда. Ведь об ином, давно забытом, глухо напоминали только самые старинные сказания. Тогда еще никто не понимал, в чем дело, даже сам Бильбо. Шестьдесят лет минуло с тех пор, как он пустился в свое памятное путешествие. Он был стар, даже по хоббитскому счету, хотя у них в общем было принято доживать до ста лет, но богатства, привезенные им, судя по всему, не истощились. Много или мало осталось у него сокровищ, этого он никому не открывал. Даже любимому племяннику Фрода, И ни о каком кольце тоже речи не было.